Глава третья. Сумрачный лес встретил людей неприветливо. Крики хищных зверей и ночных птиц сменялись криками людей и одиночными выстрелами, звучащими где-то далеко в стороне. На все эти звуки боязливо озирались только Глеб с Алисой. Остальные же, не обращая внимания, следовали друг за другом, не забывая поглядывать по сторонам. Артур с Денисом шли впереди, прокладывая путь, а ног замыкал колонну, прикрывая тылы. В ночном лесу лишь клоны могли обеспечить относительную безопасность благодаря своим сенсорам. Люди не отличались хорошим зрением, а тем более слухом, и могли легко попасть в лапы хищников. Только благодаря клонам любого зверя они успеют встретить во всеоружии, и такая встреча не станет неожиданностью. Артур, получив четкие указания, старался обходить животных, дабы не привлекать внимание лишним шумом. Необходимо было максимально отдалиться от наемников, вышедших на их след, и двигаться строго в юго-восточном направлении. Учитывая, что расстояние до следующего портала превышало 500 километров, Денис принял решение выйти за поселок Спарта и там попробовать обзавестись транспортом. «Денис, нам придется убить людей, чтобы заполучить автомобиль?» Вдруг спросил Артем. Он не отставал от Архипова, стараясь быть всегда рядом. «С чего ты взял?» «Ну, ты сказал, что мы выйдем за поселение и там найдем транспорт». «Но ведь этот транспорт кому-то принадлежит, и нам придется его убить?» «Не обязательно. Люди умеют договариваться. Я попробую предложить ему то, за что он потом сможет купить себе другой автомобиль». «А почему мы не можем сразу купить другой?» «Потому что любой транспорт для нас другой, и мы заплатим за это. Нам удобно купить здесь и сейчас, и за это мы заплатим. А человеку удобнее будет купить потом, поэтому он нам продаст». «Убивать, значит, мы не будем». «Нет». «Хорошо», — закончил выяснение своего вопроса Артем. Шедший впереди клон тут же остановился и рукой указал в сторону, где среди деревьев начало возникать легкое голубоватое свечение. Это заметили все и, остановившись, укрылись за деревьями, наблюдая за происходящим. Удаление было порядка двадцати метров. Секунд через десять свечение стало очень ярким на фоне ночного леса, даже осветило пространство вокруг себя. «Портал?» Лёня вопросительно посмотрел на Дениса, но тот лишь пожал плечами. «Да, Леонид, ты прав», — подтвердил Артем. Светящийся орел громко затрещал, заискрился, после оглушительного хлопка воцарилась темнота, и лишь человеческие крики нарушали ночную тишину. «Денис, там люди!» Артем вглядывался и проявлял неуверенное желание пойти к ним. «Никому не двигаться! Передай остальным!» — шепотом приказал он Лёне. Кричащих от боли людей было хорошо слышно. Их было как минимум двое, мужчина и женщина. Через минуту рядом с ними что-то вспыхнуло. Некоторое время все, кто наблюдал за этим, ждали от Дениса каких-либо действий, не предпринимая самостоятельных. Больше всего рвалась на помощь Алиса. Остальные же вели себя более сдержанно. «Серега, за мной!» «Нок, ждешь нас тут, Артем! Веди группу дальше, мы догоним!» — приказал Архипов. Дождавшись, когда Глеб уведет свою возмущенную жену за основной группой, Белов и Архипов пошли к несчастным людям, которым повезло попасть в тихийный портал и оказаться в чуждом для них мире. В пяти метрах горел ярким пламенем покореженный мотоцикл. Мужчина лежал рядом с женщиной и тихо что-то ей говорил. — Вы в порядке? — остановившись в стороне, но не приближаясь, спросил Денис, чтобы люди обратили на них внимание. На вопрос Архипова мужчина быстро заговорил, размахивая руками. — Не наши, — констатировал Серега, услышав совершенно непонятную речь. «Осмотреть?» «Да, надо убедиться, что не помрут в ближайшие минуты». Белов медленно подошел к ним, показывая пустые руки и приговаривая на английском, что он доктор. Люди замолчали, лишь женщина тихо постановила, когда Белов начал осматривать ее. «У нее рука сломана, а с мужиком все в порядке», — пояснил он после беглого осмотра. «Ну и хорошо, пошли. Мы их оставим?» «Ты предлагаешь с собой взять?» Видимо, Сергей понял неуместность своего вопроса и молча отошел в сторону. «Их найдут, не волнуйся. Это кто, вьетнамцы?» «Не знаю, точно откуда то из Азии», — ответил Белов. Денис прислушался к звукам леса. Где-то очень далеко до сих пор были слышны редкие крики их преследователей. Услышав их, он вскинул автомат и под испуганные крики мужчины и женщины дал длинную очередь в воздух. «Вот теперь пошли, их найдут. А дальше уже не наша проблема». Архипов потянул Белова за собой. «Нам же в другую сторону!» — дернулся Серега. «Белов вроде большой уже, а по-идиотски себя ведешь. Иди за мной. Найдут этих, спросят, они пальцем покажут, куда мы пошли». «Ладно, не злись. Поэтому и командир ты, а не я!» — улыбнулся старший лейтенант. «Гуд В последний момент он повернулся и помахал рукой двум несчастным, лежащим под деревом. Но это было уже лишнее. «Я для стопроцентного результата!» «А то вдруг не заметили, в каком направлении мы исчезли!» — улыбнулся Белов. Через двадцать минут они втроем догнали основную группу, и Алиса тут же бросилась на Дениса с обвинениями, что он убил невинных. «Я все слышала. Ты зачем их расстрелял? Они такие же, как мы, ни в чем не виноваты!» «Алиса, они живы. А если хочешь их пожалеть, скажи, я отведу тебя к ним. Оставайся рядом, жди, пока помощь в виде наемников придет. Они рады будут такой смазливой мордашке!» «Ты их не убил?» Выслушав Дениса, девушка мгновенно умерила свои эмоции. — Нет, конечно. Их найдут живыми, не волнуйся. — Глеб, объясни ей, что не надо в лесу кричать, иначе и нас быстро найдут. — Такого больше не повторится, — виновато произнес парень, уводя свою супругу в сторону. Группа, постепенно набрав стабильную скорость, продвигалась через чащу леса, обходя завалы из деревьев и большие кусты. Леса тут были практически необжитые людьми, и каждый километр давался с трудом. Высокая трава, местами доходящая до пояса, стволы деревьев, лежащие поперек пути, и крупные камни задерживали их. Поваленные ветром или грозой деревья приходилось обходить, делая крюк. Все тормозило продвижение. К рассвету Артем сообщил, что до дороги, идущей от Спарты в южном направлении, еще около восьми километров. Не думал я, что ходьба может быть такой утомительной. Допивая последние капли воды из своей бутылки, сказал Артем. Ты бы воду экономил. Мы не в парке гуляем. Сказал Саша, я бутылка не была осушена даже наполовину. — Я тоже устала. Может, отдохнем и перекусим? — снимая свой вещмешок, — предложила Алиса. — Рано еще. Дойдем до дороги, там и устроим привал. Слов Дениса оказалось достаточно, чтобы Артур начал движение. За ним тут же двинулись остальные, вытягивая уже привычную пешую колонну. Преодолев оставшиеся восемь километров без особых приключений, к обеду вышли к пустой грунтовой дороге. Денис и Артур огляделись по сторонам и вернулись обратно в лес, и вся группа, углубившись на сотню метров, развернула привал. Рашидов с не поскупился. Даже были экземпляры консервных банок с земли. Но где он их взял, осталось загадкой. «Три машины за час проехали. Не густо», — доложил Саша, дежуривший в кустах на обочине. Вскоре его сменил Леня, отправился наблюдать за проезжающими мимо автомобилями. «Старый Зил и два непонятных седана». «До вечера ждать будем?» «Давай до утра понаблюдаем, послушаем, что тут в окрестностях. По эфиру говорят. Рисковать нельзя. А утром, если что, Алису на дороге поставим. Да, Алиса?» «Что?» — услышав свое имя, отозвалась девушка. «Я говорю, устала ты, наверное, ходить. Тачку ловить надо. Без тебя никак». «Денис, точно никак?» — волнуясь за жену, спросил Глеб. «Ну, красивые барышни все захотят подвести, а бородатого мужика с автоматом вряд ли». Посмотрев на Попченко, ответил Архипов, и все дружно засмеялись. «Почему нет? У меня получится!» — решилась девушка. «Я тоже должна помогать». «Артем, сориентируй, пожалуйста, куда эта дорога ведет и насколько мы отклонимся от маршрута. Денис, через 60 километров будет крупное поселение с численностью, по последним данным, около двух тысяч людей. Далее дорога поворачивает строго на восток. Двигаясь по ней, мы отклонимся от заданной точки на 40 километров». То есть мы сможем остановиться по пути и, пройдя пешком эти сорок километров, выйти к порталу? Денис, совершенно верно. Местность лесистая, с небольшими степными зонами, и пешком преодолеть ее вполне возможно. «Еще одна едет», — прислушиваясь к далекому шуму двигателя, сказал Саша, и приподнялся, чтобы издалека увидеть очертания автомобиля. Колонна из пяти внедорожников шумно проехала мимо, заставив всех приподняться с места, дабы самим увидеть воочию. «Видели?» Лёня прибежал с выпученными от удивления глазами. «Пять тачек! Даже Хаммер один был с пулеметом!» «Крепко взялись. Как там в эфире дела? Что говорят?» — спросил Саша. «Молчат. Батарейка села». Денис повертел в руках бесполезный кусок пластика, в который превратилась в портативная радиостанция, и зашвырнул подальше в кусты. «Может, пока пешком вдоль дороги пойдем?» «Куда пешком, Лёня? Далеко мы все равно не уйдем!» — отозвался Белов. Артур, проверю себя. Денис смотрел на клона, подбирая слова. В голове у себя проверь. Нужен участок дороги с крутыми поворотами. И как далеко ближайший к нам? Денис, через полторы тысячи метров дорога меняет свое направление с южного на юго-западное возле реки. Отлично. Собираемся идем. Там и будем ловить. Засада? – спросил Саша с нескрываемым блеском в глазах. Посмотрим. Может и приманку поставим. «Артур, веди нас, но держись в стороне от дороги!» — приказал Денис. И заскучавшие от безделья люди, собрав свои нехитрые пожитки, отправились на новое место. Дорога делала крутую зигзагообразную петлю среди обширно разросшихся кустов и деревьев. От начала совершенно не было видно конца этого участка, и, по мнению большинства, здесь было идеальное место для засады. Денис задачи распределил достаточно быстро. Алиса играла роль приманки и должна была стоять непосредственно внутри извилистого поворота, общая длина которого превышала сотню метров. Нок Артур после захода автомобиля закрывали дорогу с двух сторон. Саша, Денис, Лёня и Сергей ждали непосредственно на обочине, спрятавшись среди зелени. Глеб с Артемом ожидали в лесу. Девушка должна была выйти на дорогу только после сигнала от клонов, когда те увидят одинокий автомобиль большего размера, чем обычный седан. Время шло. За час, прошедший с тех пор, как люди заняли позицию, не появилась ни одна машина и постепенно все начали скучать от безделия. Денис пару раз обдумывал более интересные варианты развития событий, но ничего лучше, чем поймать попутную машину, не находил. Артем и Глеб находились рядом, охраняли вещи от мелких вредных зверьков, которые то и дело докучали людям, пытаясь стащить что-нибудь. Да и от их более крупных сородичей, не стесняющихся людей, в наглую подходящих к ним. Именно в этот момент, когда Артем встал со своего места, чтобы отогнать звереныши, В десяти метрах от него, из воздуха, появился человек, одетый в обычную клетчатую фланелевую рубашку и легкие джинсовые брюки. Его аккуратная прическа и пижонская бородка никак не выдавали в нем кого-то ужасного. «Ароход!» — обреченно вырвалось из уст Артема, и он испуганно попятился назад. Молодой мужчина чуть прищурил глаза и, наклонив голову в бок, посмотрел на Артема. Он, не говоря ни слова, стоял так несколько секунд, будто сверяя полученную в реальности информацию с той, что у него держалась в памяти. Артем пятился еще пару секунд и, развернувшись, побежал. Ароход выставил в сторону руки, на запястьях которых тут же возникли красные клинки по полметра в длину. Он уверенным шагом направился за Артемом, не обращая внимания на Глеба, который, увидев возникшего из ниоткуда человека, тут же спрятался за деревом. Ему странно было наблюдать за человеком в рубашке, который выглядел как обычный парень из городской местности но в руках у него светились клинки ядовито-красным цветом. Артем быстро побежал по дороге, а Глеб, поймав спину Арахота в прицеле пистолета, несколько раз нажал на спусковой крючок. Парень и не догадывался, чем ему обернется такой поступок. Охотник обернулся. Глеб выстрелил еще несколько раз, и каждая выпущенная пуля, попадая в силуэт, подсвечивалась легким голубым свечением, будто влетела в какое-то невидимое поле, защищающее тело. охот обернулся на убегающего Артема, а после, переключив все внимание на Глеба, двинулся на него. Глеб сделал еще пару попыток убить его, но после нескольких выстрелов пистолет предательски умолк, в сухим металлическим щелчком об отсутствии боеприпасов в магазине. Для него это оказалось достаточно, и он, не теряя ни секунды, побежал в противоположную от Артема сторону параллельной дороги. — Денис! Денис! — истошно кричал Глеб, ища помощью у товарищей. Помощь пришла с другой стороны. Клон Нок, услышав первый выстрел, побежал к месту событий, а увидев убегающего Артема, сразу понял, в чем дело. Он быстро догнал Рохота и ударил его ножом в спину, но клинок отскочил от рубашки, как от стального листа, а Рохот, не глядя на наотмашь, ударил клинком за спину, будто отгоняя надоедливую мушкару. Нок успел увернуться от этого удара. Охотник к тому моменту практически настиг Глеба и замахнулся для смертельного удара, вследствие которого тело человека просто разделилось бы пополам. Но Артур, бегущий навстречу Глебу, успел выставить руку, нанося удар по арохоту всем своим телом. Клинок прошел сквозь конечность клона, не заметив препятствий, а вот силовой удар 180-килограммового Артура арохот почувствовал основательно. Его отбросило на несколько метров назад, но ненадолго. Он тут же встал, посмотрел на отсеченную руку клона, упавшую к ногам Артура, и, вооружившись своими клинками, вновь пошел в атаку. Артур и ног с ножами встали у него на пути, приготовившись к схватке. Хоть преимущество было не на их стороне. И, возможно, дело закончилось бы плачевно для всех троих, кто стоял напротив Арахота, если б не прицельная стрельба, открытая одновременно с Сашей, Денисом, Серегой и Леоней. Плотность огня была настолько высока, что Арахот на мгновение даже пригнулся, прикрывая руками лицо. Его невидимая оболочка мерцала десятками огоньков в местах попадания тяжелых пуль калибра 7,62, и, видимо, одна из них смогла найти какую-то брешь, но охотник упал, Его тело еще секунду лежало на земле, пока не растворилось. «Твою ж дивизию! яфу! Вот это я понимаю, уровень защиты. Это кто был?» — вскрикнул Саша, быстро поменяв магазин в автомате. «Ароход, про которого говорил Артем. Кстати, где он сам?» Глеб выглядывал из-за дерева, периодически открывая рот от того, что ему заложило уши. «Серега, глянь руку парня, можно ли приделать?» Кивнув на валяющуюся конечность Артур рассказал Денис и, взяв Люню с собой, побежал искать Артема, который, благо, не успел убежать далеко. Остановившись у дороги, он стоял за деревом. «Нас нашли!» — раз за разом повторял он. «Нашли, нашли! Раход ушел! Все, возвращайся! Там твоему клону помощь нужна! Серега без тебя не справится! А он жизнь спас и тебе, и Глебу!» Чуть приобняв подружески за плечи, говорил Леоня, уводя Артема глубже в лес. «Алиса, уходи оттуда!» — крикнул Денис и направился следом за парнями. Артур сидел спокойно, держа свою отсеченную руку, рана медленно кровоточила, но Белов, видевший уже манипуляции Артема, не удивлялся и не пугался. Он промыл все чистой водой и вернул хозяину его конечность. Люди вокруг были возбуждены, Архипов всех отправил собирать вещи, а Артем первым делом приступил к ремонту своего клона. Именно к ремонту, ведь в данном случае то, что видел Сергей, лечением он никак бы не назвал. Взяв нож у нока, он рассек поблескивающий на солнце металлом кость. То же самое сделал с отсеченной частью. И дальше, приложив ее к руке, совместил срезы и вкручивающими движениями вставил одну в другую. Оторвал от своей рубашки длинный лоскут и туго перевязал клону руку. «Процесс регенерации скоро начнется. Главное — сопоставить правильно, а то функциональность будет нарушена», — объяснил Артем. Обернувшись, он нашел взглядом Глеба. «Спасибо тебе, ты очень храбрый». «И глупый», — добавил Денис. «Одно другому не мешает, товарищ майор», — добавил Белов. «Глеб, носи свой автомат с собой, как видишь, он более эффективен». «Видимо, ему не хватило энергии», — пояснил Артем. «Иначе бы мы не отбились». «Да, конечно, Денис, я просто растерялся». «А откуда он пришел?» — спросил Попченко. «Движение не было заметно. Они используют идентификатор для скрытого перемещения». Ответил Артём. Это тот браслет, который у Лёни был? Потащил Саша. Да, именно такой. Ах, то есть ты мог перемещаться по этому миру, но вместо этого лишь природой вокруг любовался. Засмеялся Попченко, хлопнув Лёне по спине. Радости, хорошее настроение после скоротечного боя, где люди вышли победителями, потревожила Алиса. Напомню всем, что они пытаются поймать машину. Одна подходящая уже едет. Все мигом замолчали и услышали вдали характерный звук работающего двигателя. «Так, все эмоции и впечатления потом. Всем занять позиции!» — приказал Денис, повысив голос. «А ты в случае чего старайся не убегать и применять свое оружие по делу. На кой черт тебе автомат дали? Чтоб ты с ним просто так таскался, что ли?» Архипов снял с Артема автомат Калашникова с остальным прикладом, который все это время висел у него на ремне за спиной. «Я растерялся!» — оправдываясь, уже в спину Денису крикнул он. Все, кроме него и Глеба, разбежались по своим местам, дабы попытаться как-то заполучить себе автомобиль. Алиса поправляла волосы и растирала лицо, натягивая улыбку. Надо выглядеть естественной и спокойной. Она уже не раз повторяла про себя заученный текст диалога с мнимым водителем. Сняв курску и завязав узелок на животе низ футболки, она стала ждать. Из-за поворота выехал старенький японский грузовичок, который рычал дизелем, выпуская черный дым. Алиса заметила внутри двухместной кабины двоих и, прикинув в голове, что грузовик в их случае — самый лучший вариант, чуть выстрела вперед ногу и, улыбнувшись, помахала рукой водителю. Но сидящий за рулем мужчина только прибавил газу и, окатив ее выхлопными газами, проехал мимо. «Вот урод!» — в сердцах крикнула Алиса, глядя вслед уезжающему транспорту. «Ну ладно, следующий по-любому остановится». Грузовичок не успел уехать далеко. Выпустив короткую очередь над кабиной, на дорогу выбежал Лёня, который прятался чуть дальше на обочине. Его решительный взгляд, и направленный на кабину, автомат заставили водителя остановиться. К нему тут же подбежали все остальные, сидящие в засаде. Вышли оба из машины. Открывая дверь кабины, закричал Лёня, угрожая оружием. Приклонного возраста мужчины, находящиеся внутри, тут же подчинились. "Ценки забирайте, только не убивайте нас. Сами дойдём пешком". "Ружьё только оставьте" запричитал водитель, испуганно озираясь на вооруженных людей. «Куда путь держите, отец?» виде безобидность пожилых мужчин, спокойным голосом спросил Денис. Для убедительности и изговорчивости он рукой отвел в сторону наведенный на них ствол оружия. «Так у нас и брать-то нечего. Кукурузу везем. Вот, собрали урожай. Сейчас на продажу везем». Дрожащим голосом ответил водитель. Денис заглянул в кузов, где под брезентом стояли сколоченные ящики с кукурузным зерном. Отлично. А девушку почему проигнорировали? Не захотели ей помочь? Глянув на Алису, спросил Архипов. Ну, по ней не скажешь, что помощь нужна. По любому стоит, чтобы ограбить кого-нибудь, ответил второй мужчина. Они выглядели далеко не опрятными. Старая испачканная одежда, кепки, которые они, возможно, еще на земле носили, кирзовые сапоги и дополняла картину единственное ружье двенадцатого калибра, которое лежало в кабине. «Зови всех, грузимся в кузов», — повернувшись к Саше, приказал Архипов и вновь обратился к водителю. «Нам бы доехать до поселка. Как, кстати, называется, не напомните?» «Спарта?» — вопросительно ответил мужчина. «Нет. Вы куда направляетесь?» «Вы нас грабить не будете? У нас, кроме кукурузы, ничего нет. С десяток патронов еще. Но у вас оружие посерьезнее, а у нас так. Зверье только отпугнуть». «Слушай, отец, не заставляй повторять вопросы дважды. У нас нет времени тут демагогию разводить. Как называется следующий поселок?» «Тора, сынок, Тора!» «Подкинете нас. В кузов мы влезем. Только ему тоже придется ехать в кузове». Денис кивнул головой на второго мужчину. «У нас же выбора нет. Не убьете, если, то, конечно, подкинем». «Выбор, отец, есть всегда. Можете нам отказать. Тогда нам придется вас обоих тут оставить, без кукурузы вашей». А так подбросите, и если все хорошо сделаете, еще и денежку получите. Предложение такое не каждый день бывает. — Игнат Сергеевич, это не их ли ищут? — спросил второй мужчина. — Идем они самые, — ответил водитель. — Ну, на вид не такие страшные, как малюют, Петр Серафимович. — Оставьте свои любезности, пожалуйста, — сказал Денис, наблюдая, как его группа, загрузив все вещи, размещается в небольшом кузове грузовичка. «Мы договорились?» Водитель взглянул на людей, которые, уже удобно расположившись на ящиках, смотрели на него вопросительно. «И как мы через блокпост проедем, Петр Серафимович?» «Игнат Сергеевич, этот вопрос стоит задать этому господину или товарищу. Вы же уважаемый из наших или иностранец?» Чуть прищурившись, спросил второй. «Из наших, из наших. Зовут меня товарищ, а фамилия моя майор. Этого достаточно?» «Грабить и убивать вас не собираемся. Довезетесь миром и без приключений еще и заработаете. А по пути охрану вам обеспечим. Бартер в самый раз. Пока вы думаете, Петр Серафимович, предлагаю проследовать в кузов и поудобнее там расположиться». Не дожидаясь ответа, решил Денис, и, подтолкнув водителя в кабину грузовичка, сам сел с пассажирской стороны. «Если что, прыгайте под брезент», — сказал Архипов своим и, приглядевшись, добавил. «Алиса, иди сюда. Потеснимся в кабине». «Не гоже тебе там!» Девушка улыбнулась и, поцеловав мужа в щечку, тут же переместилась в салон. Усаживаясь на крышку над двигателем, она перекинула длинные ноги через колени Архипова. «Так удобно?» — спросила она, заглянув в глаза Денису. «Вполне. Если что, сразу убирай, чтобы я тебя с собой не вытянул!» Спокойно ответил Денис. «Ну что, Игнат Сергеевич, поехали? А пока едем, вы мне расскажете, кто и зачем нас ищет!» Двигатель грузовичка нехотя запустился, и тот, постепенно набирая скорость, поехал. Алиса тут же в своей дружеской манере начала расспрашивать водителя про кукурузу, кто и как выращивает, вкусно ли она и так далее. Водитель, представившийся Игнатом Сергеевичем, отвечал неохотно, то и дело поглядывая на Дениса. — Товарищ майор, вас же так называть? Улучив момент, когда девушка затихнет, переваривая информацию, обратился мужчина. — Да, так и называйте. А вот народ говорит, что какая-то группа во главе с майором целый отряд наемников перебила. И эту группу недавно видели на Волчьей горе, у заброшенной деревни, до того, как там большой взрыв произошел. А потом вроде вас видели в лесу последней надежды. Это правда? Я понятия не имею, что народ говорит, и что из всего этого правда, — неохотно ответил Денис. Лучше расскажите мне, сколько людей ищут этого майора с группой. И главное, почему ищут. «Ну, ясное дело, почему ищут. Вы только зря так беспокоитесь. Обычные люди вас не боятся, особенно в Спарте. Там знают, что вы многих людей спасли. Это сейчас наемникам до нас дела нет, и они только вами заняты. А до этого что творилось? Лютовали. Всех новых, которых в лесу последней надежды ловили, отправляли на продажу. А девок молодых сколько попортили? Не счесть». «Меня, помню, самого тогда в ангаре закрыли. Я уж думал, подожгут, как пить дать, и все сгорим. Но нет, нас вы же тогда освободили. Вот народ потому вас и любит. А наемники боятся. Все новых привозят, всю волчью гору обложили, ищут чего-то». «Я такой славы не хотел», — тихо сказал Денис. «Игнат Сергеевич, а раз любите, что же вы так недружелюбно себя повели-то с нами?» «Так что ж, мы же не знали». На дороге много мелких разбойников бегают. Таких он красоток выставляет и грабит. У нас-то и взять особо нечего. Но вот грузовичок наш с Петром Серафимовичем могут отобрать. А он у нас единственный. Кукурузу не на чем возить будет. Страшно? Очень страшно. Игнат Сергеевич, вы можете отвечать по существу? Скажите, сколько наемников в спарте сейчас? Полсотни точно есть. Сегодня еще три машины приехали с крупным оружием. Они хотят весь лес прочесать. Сперва говорили, что видели вас только на севере, а вы тут оказались. Народ говорит, что вы из тех самых. Кого самых? Денис наклонился вперед и посмотрел на водителя. Что вы, рожденные в этом мире, обладаете большой силой и знаете короткие дороги, чтобы из одного места быстро переходить в другое. Вы же сами видите, мы обычные люди, совсем не те, про которых говорят». — Нам просто надо доехать до Тора. Техника сломалась, а пешком далеко. — Да, вижу. — Уберите автомат на пол, кто-то едет навстречу. — Не нужно, чтобы они заметили, — сказал мужчина, избавив скорость, прижался к правой обочине, дабы пропустить встречный автомобиль. Белый тонированный седан проехал мимо, ни на секунду не избавив скорость, а водитель грузовичка грубо прокомментировал манеру вождения лихача, пожелав тому побольше здоровья. «Знаю я этого. Все ресурсы тратит на себя. А люди, которые на него работают, жалуются, что выплаты по работе задерживает. Плохой человек», — добавил он. «Вы про блокпост говорили. Сильно укрепленный. Сколько бойцов?» «Да обычный досмотр документов и машины. У меня-то все в порядке. высужу вас за пару километров, пешком дойдете». «Договорились. Кукурузу кому-то оптом сдаете, или там рынок есть». «Да оптом, сынок, на рынке пижонов много. Все хотят нажиться, не работая. Могут и соляркой облить товар, если не заплатишь. А так, сдал, с тобой расплатились и уехал. За полдня справляемся. Сейчас сезон пошел, вот, собираем и возим сюда». «Значит, там все-таки есть рынок, и мы сможем купить машину?» Вдруг вставил интересующий вопрос Алиса. «Да, выбор невелик, конечно, но если предложить хорошую цену, то можно и купить». — ответил водитель, и, оторвав взгляд от дороги, глянул на Дениса. — Так вы тебя или нет? — Не знаю, о чем ты, отец. — Я вообще не понимаю, почему нас пытаются пленить. Мы ничего не сделали. Куда бы мы ни пришли, везде эти бандиты появляются. Вновь возмутилась девушка и нарочито скрестила руки на груди. — Алиса, ты можешь помолчать? Иначе в кузов пойдешь. Она ничего не ответила, лишь надула губы и уставилась на дорогу. Тем временем лес постепенно сменился на поля и открытые участки. «В любом случае, мы вам не враги. Даже платить не надо. Вы блокпост обойдите, а я вас встречу и покажу людей, у кого можно за технику узнать. Тут осталось немного уже, большую часть пути проехали», — заговорил водитель. Но Алиса громко крикнула, пытаясь спрятаться за Дениса. Архипов и Игнат Сергеевич перевели взгляд на дорогу, чтобы понять, чего испугалась девушка, и водитель тут же нажал на педаль тормоза, пытаясь быстрее остановить японский грузовичок. Прямо посреди дороги стояло нечто, ростом не меньше двух метров. В маске невиданного оскаленного животного, постепенно переходящий в шлем, он выглядел устрашающе. Его тело отчасти было защищено кирасой из темного металла с наплечниками. Ноги до колен прикрывались чешуйчатыми полосками наподобие юбки. Кожа на открытых участках была грязно-зеленоватого оттенка. Он стоял неподвижно, в боевой стойке, с красными клинками, которые казались продолжением его рук. «Бегите!» Крикнул Денис водителю и, открыв дверь, вытянул Алису за собой. «К бою! К бою!» Закричал он в следующую секунду и, вскинув автомат, начал стрелять по невиданному до этого момента существу. Все, кто находились в кузове, увидели гостя на дороге сразу и, не дожидаясь команды Дениса, выпрыгнули из кузова, как только грузовик остановился. Глеб с Артемом, прикрываясь кабиной автомобиля, начали стрелять из автоматов. Саша, Сергей и Лёня перешли на левый фланг, не переставая вести прицельный огонь. Клоны Артур и Нок, вооружившись ножами, встали по обе стороны от кабины, приготовились к атаке. «Это ароход! Ароход — Это ороход ороход сквозь выстрелы крикнул Артем, пытаясь удерживать автомат на линии прицеливания. Но к моменту, когда что-то начало получаться, у него закончились патроны. Глеб стрелял точнее, как и все остальные, но пули попадали в невидимое силовое поле и лишь слегка подсвечивали место попадания, не причиняя охотнику никакого урона. Пароход, не обращая внимания на град пуль, прошипел непонятные слова и быстро пошел к грузовику. Артем спрятался в кузове и теперь всеми силами пытался перезарядить свой автомат. Сейчас охотник выглядел более устрашающим, чем в первый раз. Увидев его, каждый понимал, что это существо не спросит, где библиотека, а выпустит кишки и отрезанную голову заберет с собой. На пути охотника тут же встали клоны, готовые отразить любую его атаку, А люди, боясь зацепить друг друга, перестали стрелять, и каждый в эти секунды соображал, как убить это существо или может попытаться от него скрыться. Нок быстро продемонстрировал свои навыки владения боевыми ножами и, увернувшись от нескольких выпадов Арахота, нанес ему режущий удар по рукам. Клинок стального лезвия лишь скользнул по нему, не причинив вреда. Артур, придерживая раненую руку, улучил момент, когда Арахот атаковал Нока и пнул ликвидатора в бедро. Удар Артура, напоминающий лоу-кик, но быстрее и сильнее, чем обычных людей, получился более эффективным. Правая нога Арахота в районе колена согнулась в обратную сторону, отчего охотник упал на надломленную ногу. Отмахиваясь клинками, он отогнал себя клонов, а те, как охотничьи собаки, вновь атаковали его с двух сторон, словно загнанного зверя. «Удар! Еще удар!» Нок и Артура учились быстро и сразу поняли, как необходимо действовать и атаковать Арахота, при этом оставаясь целыми. Ведь любой пропущенный удар от охотника мог стоить им жизни, или же грозил потери любой конечности. Стоящие поблизости люди не могли уследить за быстрыми движениями клонов, настолько они были молниеносны. И хотя арохот все видел, теперь он пропускал весьма чувствительные удары. Денис, не теряя времени, выбрал момент, когда схватка клонов с охотником переместится от грузовика, сел за руль и сдал назад. Отъехав метров на сто, он двинулся прямо на охотника, который, не обращая внимания на остальных, пытался справиться с клонами. Когда до них оставалось метров десять, Архипов посигналил. Этого хватило, чтобы Артур и Нокс ориентировались и отскочили в сторону. Арохот едва сумел повернуть голову в сторону грузовика и выставить перед собой руки. Денис успел увидеть красные клинки, которые с треском резали лобовое стекло и обшивку кабины. Удар был сильным, охотник упал вперед, автомобиль проехал по нему. — Быстрее в кузов! — крикнул Архипов, остановившись. И все люди, наблюдающие за происходящим, тут же побежали к машине. Денис видел в зеркало заднего вида, что арохот, пролежав некоторое время на дороге, встал, прихрамывая, прошел несколько метров и исчез. Сидящие в кузове мужчины, хозяева грузовичка, возбужденно расспрашивали остальных, что за существо на них напало, но все молчали. Лишь Алиса, заговорив на какую-то стороннюю тему, отвлекла всех. Клоны сидели спокойно, держась за борта. Увидев, что охотник исчез, они незаметно для остальных кивнули друг другу, и Артур пошел к Артему. Грузовик проехал пару километров... Игнат Сергеевич постучал по крыше машины, попросив остановиться, и сообщил, что до блокпоста осталось не больше пяти километров, и что дальше им ехать надо одним. Он на пальцах объяснил, в каком месте в поселке Тора будет ждать Дениса через пару часов. Распрощавшись с ребятами, они с товарищами поехали дальше, а группа Архипова пошла пешком. Используя рельеф местности как укрытие, они отдалились от дороги. Из-за врага увидели, что два внедорожника, появившиеся на горизонте, остановили грузовичок. Постояв недолго рядом с автомобилем, загруженным кукурузой, недорожники поехали дальше. «Видимо, стрельбу слышали», — прокомментировал Попченко, наблюдая за обстановкой из укрытия. «Наверное. Артур, веди нас. Надо обойти этот поселок примерно в километре от него с севера. И надо найти укрытие». «Денис, задачу понял», — ответил клон, становясь впереди группы. Постояв несколько секунд, он сверил свои карты с местностью, и повел колонну к поселку, прокладывая путь через высокую траву. «Артем, слышь, это один и тот же был или разные? спросил Архипов. «Тот же. Они могут менять облищи, подбирая наиболее подходящие». «То есть сейчас он пришел более подготовленным. Если так и дальше дела пойдут, боюсь, не доберемся мы никуда. И наше оружие совсем ему не помеха». «Денис, ароход в данном секторе активен?» поскольку это единственный участок, на котором он ищет Артема и меня. Вслушиваясь в разговор, пояснил клон Артур. «Это что, если мы в портал зайдем, то сможем оторваться от него?» Уловив мысль, спросил лёня «Да, он может временно потерять следы. Не найдя нас в секторе, он, возможно, позовет других». Ответил Артем. «Нам необходимо поменять наше оружие. Обычная сталь не пробивает его броню». Нок шел следом, тоже периодически подключаясь к разговору. «Твою же!» Выругался Леня. Он отвел автомат в сторону, прицеливаясь во что-то невидимое. Остальные тут же среагировали, готовые в любой момент открыть огонь. «Что там?» — не видя перед собой ничего, спросил Саша. «Да показалось мне! Думал, опять этот арахонт появился!» Леня повернулся к Денису и Артему, установившись за ними. «Мужики, я думаю, если этот товарищ нас не убьет, то мы сами себя перестреляем. У меня такое чувство, будто я с ума схожу потихоньку». «Его тут нет», — спокойно ответил Артем. «Да я вижу, что нет. А если есть?» Лёня завязывай. День к концу подходит, а у нас еще дел выше крыши». Денис нарочито, демонстративно обошел друга и пошел вперед. «Денис, стой! Надо все про них узнать. Он в любую секунду может появиться. И если нам повезло дважды, это не значит, что и в третий раз повезет». Лёня вплотную подошел к Артему. «Вот скажи, какого лешего ты забрал у меня браслет?» Сейчас бы можно было биться с ним на равных. И свой уничтожил, и мой забрал. По этим устройствам он нас сразу бы нашел, а не как маячок. А что нашел, не сразу, очень облегчило нам жизнь. Спасибо. Выдохнул Леонид. Леня дело говорит. Артем, поведай нам про этих существ, как их можно прикончить? Спросил Архипов. Ага, пока мы параноиками не стали. Меня это уже напрягает. Мне кажется, что он в любую секунду может появиться. Пченко с автоматом наперевес безостановочно осматривал округу, пытаясь заранее увидеть мерцающую сферу, через которую появляется охотник. Люди находились в узком овраге, которые десятками изрезали это огромное поле. До леса было не меньше двух километров, а далеко на юге, на линии горизонта, виднелись крыши домов. Нок и Артур стояли у края оврага и выглядывали из высокой травы, наблюдая за тем, что происходило вокруг. Даже дорога, находившаяся в трех сотнях метров, не особо их интересовала. Главную проблему представлял арохот. — Охотники — это те же наблюдатели, — начал рассказывать Артем. — Ты про это говорил. Люди, члены экипажа, бла-бла-бла, слышали мы это, — перебил его Леня. — Да, я такой же наблюдатель. При необходимости и в моей обязанности входила бы такая функция. При невыполнении условий нахождения в секторе я мог выйти на охоту за нарушителем. «До сих пор в основном нарушали медведи». «Кстати, про медведей. Мы тут недавно встретились с двумя берсерками, старые знакомые. Они с севера бежали, говорят, на них объявили охоту. Это правда?» Вспомнив про кронаха и хурха, спросил Денис. «Поступила информация, что группа медведей проводит диверсию по уничтожению людей. Нам приказали выловить всех до окончания разбирательств, после обнулить память и выпустить», — ответил Артем. «А сейчас что?» — Думаю, того, кто отдал этот приказ, уже нет в живых, да и некому исполнять его. — И берсеркам ничего не грозит? Вот кронах обрадовался бы. — Ничего, сейчас не до них. Да они мало кого интересуют. Их немного, и опасности они не представляют, — предположил Артем. — Арохоты без идентификатора и дополнительного снаряжения — это, в принципе, обычные люди. Лишь технологии их делают совершенными убийцами. «Силовое поле, которое возникает вокруг них, защищает от воздействия мощной кинетической энергии». «То есть от пули», — уточнил Саша. «В нашем случае, да. Даже если бы у нас были устройства с клинками, мы не причинили бы ему особого урона. Сейчас он, я полагаю, направился на свой корабль подлечить травмы. На это у него уйдет не меньше пяти часов времени. После он, возможно, запросит помощи или же вновь появится тут». В режиме наблюдателя он может сутками перемещаться по поверхности, и мы его не увидим. Только перед атакой он проявляется физически. «Так он и сейчас может быть рядом?» Сергей даже подскочил, оглядываясь вокруг. «В теории, да. Убить его можно, сняв устройство с руки. Но в момент, когда будем снимать, идентификатор поддаст аварийный сигнал тревоги, на который придут все, кто находится рядом». «Да, печально все». «Один выход — перемещаться самим как можно быстрее». «Других вариантов не вижу», — вздохнул Денис. «Ног про какое-то оружие говорил. Сплав специально нужен», — напомнил Саша слова клона. «Любой сплав с минимальным количеством железа в составе. Его защита основана на квантовом магнитном поле», — начал Ног, но Леня его перебил. «И электроны в точке удара заряжаются, создавая непроницаемое поле?» «Ну, если простыми словами, то да». Закончил вместо клона Артем. — Ничего себе! Вот это технологии! А что мешает тогда взять каменное копье и проткнуть его? Скорость маленькая, железо в камне минимум, — предложил Попченко. — Да, технологии будущего можно одолеть только технологиями прошлого. А ведь он прав, Артем. — Камень? Возможно. Надо попробовать. — Нам камни собрать надо. Не особо понимая суть разговора, спросила Алиса. — И, ребята, я понимаю, вопрос дурацкий, но как в итоге он нас находит? Может, шапочки из фольги сделать? — Алиса, где ты тут столько фольги найдешь? — спросил Глеб, заметив, что жена сморозила глупость. Но никто из присутствующих даже не улыбнулся. Каждый знал, что вопрос этот очень актуален. Архипов смотрел на Артема, ожидая ответа. — Обычная разведка. Сектор не такой большой, чтобы много времени тратить на поиски. Леня, наверное, пользовался этой функцией. «Это когда перед глазами местность видишь? С высоты птичьего полета?» Далее, нет, именно так. Таким образом он анализирует все перемещения людей и выявляет тех, кого ищет». «Так просто», — добавил Серега. «Тогда, может, начнем собирать камни?» «Не надо пока ничего собирать. Сейчас пойдем к поселку, там попробуем обзавестись техникой. После уже будем думать про оружие. Но под ноги все же смотрите. Если вдруг увидите что-нибудь подходящее, берите с собой» посоветовал Архипов. Слова Дениса звучали ободряюще, и решение, к которому пришли сообща, добавило оптимизма. Сквозь густую траву под ногами каждый пытался разглядеть камни, но, как специально, совершенно ничего подходящего не было. Тем временем группа, перемещаясь от одного оврага к другому, постепенно вышла к поселку. За хлипкими заборами многочисленных домов виднелись небольшие участки вскопанной земли. Сами дома были стандартными, Такие каждый из членов группы видел в этом мире сотнями. Бревенчатые избы небольших размеров, с двускатными крышами, крытые профильными листами или доской. Денис один идти не решился, да и изначально такого не планировали. Риск был слишком высок, поэтому от группы вместе с ним отправились еще капитан Попченко и Нок. Саша был достаточно жестким и прямолинейным человеком, никогда не терялся, быстро анализировал ситуацию и принимал решения. «Клон Нок?» Был хорошо подготовлен для работы в человеческом социуме, мог легко заговорить и сблизиться с любым человеком, что было очень хорошо в незнакомой местности. Найдя небольшой проулок между заборами, они вошли в поселок. Дальняя улица, на которой они находились, выглядела спокойной. Мимо прошли двое пожилых людей с ведрами, совершенно не обратив внимания на вооруженных мужчин. «Нам в ту сторону!» — ног показал в конец улицы. «Почему ты так решил?» «Обычно люди строят свои дома таким образом, чтобы крыльцо и входная дверь выходили к центру поселения. Если вы обратили внимание на постройки, то заметили, что все входные двери находятся справа. Значит, и центр поселка там. А где центр, там обычный рынок, на главной площади», — ответил клон. «А он шарит», — добавил Саша, пораженный его знаниями и наблюдательностью. «Это весомый аргумент». И они втроем неторопливо отправились вдоль улицы, стараюсь вести себя не столь вызывающе, дабы не привлекать особого внимания.